В члены правой националистической ППС, так называемой революционной фракции ППС, применявшей индивидуальный террор, примечание редакции. Где их поместили? Здесь нет таких больших камер. Может быть, их разместили по камерам для смертников, по 10 человек там, где есть место для двоих. Их повели по направлению к этому коридору. 16 мая. Весна в полном разгаре. Все плодовые деревья покрыты белыми цветами и зелеными листьями. День становится длиннее. В воздухе чувствуется уже лето. На солнце в саду жарко, а в камере все более и более душно. Ганка ужасно страдает. Не поет, присмирела. Она узнала, что вчера ее брат приговорен к смерти. Вечером она мне простучала. «Сегодня, может быть, его повесят. Разрешат ли мне попрощаться с ним? Я остаюсь одна одинехонько. А может быть, они выполнят свою угрозу и меня тоже повесят? А он такой молодой, ему всего 21 год». Что мне было сказать ей на это? Я простучал ей, что она несчастное дитя что мне жаль ее, что мы должны перенести все. А она ответила мне, что не знает, стоит ли теперь жить. Когда эта ужасная смерть похищает кого-нибудь из наших близких, нельзя освободиться от этой мысли, убежать, забыть. Постоянно эта мысль возвращается, и стоишь у пропасти ужаса. Становишься беспомощным, бессильным, безумным. Не то неделю, не то дней десять, надо мной уже сидит кто-то другой, не знаю кто. Не стучит, не откликается. Вскоре после того, как его поместили, не знаю почему, но мне показалось, что это В. Феликс Эдмундзе Дзержинский имел в виду члена социал-демократии Польши и Литвы, рабочего Варденя, который впоследствии был приговорен к шести годам каторги и умер в тюрьме. Примечание редакции. И с каждым днем Я все больше и больше убеждался в этом. Я звал его стуком, называл его по имени, но он не откликнулся. Я бросал сапог в потолок, но и это не действовало. Он почти совершенно не двигается. В течение нескольких дней я даже не мог читать, так как все подкарауливал, когда он выйдет на прогулку. Но он не выходит из камеры, и я не мог увидеть и увидеться, он ли это. Сегодня там что-то произошло. Он постучал в дверь. Я слышал после этого знакомый скрежет открываемого замка и стук от отодвигаемого засола. Несколько секунд тишины, а затем снова скрежет при запирании камеры. После этого он начал стучать ровно, спокойно, с короткими перерывами. Дважды открывались и закрывались двери. И опять стук. Сначала руками, затем ногами, кружкой. Продолжалось это чуть ли не целый час. Я не знал, да и до сих пор не знаю, что там произошло. После этого кто-то заходил к нему два раза, и все кончилось. Снова все надо мной утихомирилось, и воцарилась тишина, словно там никого не было. Так живет каждая камера. Только по временам одна из камер вдруг оживает, И тогда все обитатели этих молчаливых камер срываются с мест, настороженно слушают, не последует ли возня, не пора ли им нарушить тишину. После этого они продолжительное время не могут прийти в себя, вернуться к мертвым буквам книг. В такие моменты каждый чувствует, где он и чем он здесь является. Предположение, что в камере надо мной сидит В, по всей вероятности, Проявление болезненной мнительности, от которой я не в состоянии отделаться. Эта болезнь вообще свойственна жителям тюрем. 21 мая. Вечером, когда я при свете лампы сидел над книгой, я услышал снаружи тяжелые шаги солдата. Он подошел к моему окну и пильнул лицом к стеклу. Он не побоялся из любопытства, или, быть может, просто поинтересовался. «Ничего, брать не видно», сказал я дружелюбно. Он не ушел. «Да?» — послышалось в ответ. Он вздохнул и секунду спустя спросил. «Скучно вам?» «Заперли?» — последовало известное русское ругательство. и держит держат». Кто-то показался во дворе. Он ушел. Эти несколько грубых, но сочувственных слов вызвали во мне целую волну чувств и мыслей. В этом проклятом здании от тех, чей самый вид раздражает, нервирует и вызывает ненависть, услышать слова, напоминающие великую идею, ее жизненность и нашу связь узников с теми, кого в настоящее время заставляет нас убивать. Какую колоссальную работу проделала уже революция! Она развелась повсюду. Разбудила умы и сердца, вдохнула в них надежду и указала цель. Этого никакая сила не в состоянии вырвать. И если мы в настоящее время, видя, как ширится зло, с каким цинизмом, из-за жалкой наживы люди убивают людей, приходим иной раз в отчаяние, это ужаснейшее заблуждение. Мы в этих случаях не видим дальше своего носа, не сознаем... Самого процесса воскресения людей из мертвых. Японская война выявила ужасную дезорганизацию и развал русской армии. А революция только обнажила зло, разъедающее общество. И это зло должно было обнаружиться для того, чтобы погибнуть. И это будет. Для того, чтобы ускорить этот момент, необходимо вселить в массы нашу уверенность в неизбежном банкротстве зла чтобы ими не овладело сомнение, чтобы они пережили этот момент встроенных, готовых к борьбе рядах. Это задача теоретиков А задача других — обнажить и выявить это зло, обнажить страдания и муки масс и отдельных, вырванных врагом из их среды борцов, придать им то значение, какое они имеют в действительности, и которое дает им силу все перенести мужественно, без колебаний. Только этим путем можно вдохнуть массы мужества и моральные сознания необходимости борьбы. Нужны как те, кто воздействует на умы, так и те, кто вливает в душу и сердце уверенность в победе. Нужны ученые и поэты, учителя и агитаторы. Я вспоминаю, какое огромное влияние производила изданные партии «Пролетариат» – книжка «С поля борьбы», описывающая страдания людей, Их выдержку и мужество в борьбе. «Пролетариат» — первая революционная рабочая партия в Польше в первой половине 80-х годов XIX века. Примечание редакции. «Как я желал бы, чтобы и теперь появилась такая книжка. Теперь труднее собрать и сопоставить факты, настолько они значительны и так их много. Но и сил теперь больше». Если бы кто-нибудь взялся за такую работу, или хотя бы только за руководство такой работы, то через год, через два такая книга могла бы появиться. В ней были бы отражены не только наши страдания и наше учение, но и та жажда полноты настоящей жизни, ради которой человек не пожалеет никаких страданий, никаких жертв. Несколько слов, сказанных солдатом, разожгли мой мозг здесь много этих солдат служителей и жандармов ключников среди жандармов ключников были рядовые из крестьян находившиеся на службе не по собственному желанию а взятые по призыву на военную службу и направленные в жандармерию некоторых из них дзержинскому удалось сагитировать они то и выносили из десятого павильона и передавали по указанному адресу странички Настоящего дневника. Примечание редакции. Но мы лишены возможности добраться до их сердца и мысли. Всякий разговор с ними воспрещен, да и в разговоре не за что зацепиться. С жандармами мы встречаемся как враги. Солдат мы только видим. В коридоре три жандарма меняются ежедневно каждые четыре часа. Каждый жандарм попадает в один и тот же коридор раз в 10-15 дней. При таких условиях трудно узнать, кто из них проще и доступнее. Независимо от этого, у них много работы. То они водят нас по одному в уборную, то на прогулку, то на свидание, то открывают дверь, когда солдат-служитель вносит обед, подметает камеру, приносит чай, хлеб, ужин, уносит лампу. После этого жандармы, водящие нас на прогулку, направляются на другую службу. От этого они часто грубы, злы, видят в нас врагов, пытаются сократить время прогулки и досадить нам. Впрочем, таких, которые досаждают нам по собственной инициативе, немного. Они часто заглядывая через глазок, заставляют долго ждать открытой дверей, когда им стучат. Остальные просто устали. Чувствуется, что они боятся начальства и тяготятся строгой дисциплины. Неизвестны случай даже сочувствия с их стороны. Однажды я попросил одного из них, чтобы мне переменили книги. Он тотчас же обратился к другому, тогда они незанятому жандарму, проходившему мимо моей камеры, и сказал. «Обязательно скажи в канцелярии». В другой раз во время прогулки мне показалось, что жандарм собирается прекратить прогулку и повезти меня обратно в камеру. Когда я обратил его внимание на то, что осталось еще одна минута, часы висят на заборе в стеклянном шкафу, он возмутился тем, что я мог его заподозрить в желании отнять у меня минуту прогулки. Это было им сказано таким дружелюбным тоном, что, сконфузившись, я ответил, «Всякие бывают среди вас». Весьма трудно в этом мертвом доме вступить в беседу с жандармом. В высшей степени характерно, что когда случайно встречается заключенный с заключенным, они не в состоянии заговорить друг с другом. Однажды жандарм забыл, что в уборной уже находится один заключенный и привел другого. Когда последний увидел это, он сразу повернул обратно в свою камеру. Этот заключенный сидел в камере напротив моей, я услышал, как он сказал жандарму, «Там уже есть кто-то!» В другой раз я встретил заключенного офицера. Заметив его, я крикнул «Здравствуйте, товарищ!» Он с недоумением посмотрел на меня. Здесь теряется умение вести разговор. Жандармы разговаривают в коридоре друг с другом и со служителями исключительно шепотом. Когда заходит в камеру кто-нибудь из начальства, Жандарм закрывает дверь, чтобы другие заключенные не слышали разговора, голоса. Жандарм не имеет права разговаривать с заключенным и войти к нему в камеру. За солдатом-служителем наблюдает жандарм-ключник, чтобы он ни единым словом не обменялся с заключенным. Если мне что-либо нужно от служителя, я должен обратиться за этим не к нему, а к жандарму. В коридоре посланы мягкие дорожки, так что шагов не слышно. Из коридора поникает иной раз в камеру только шепот жандарма, скрежет задвижки и треск замка. Малейший звук извне, пробивающийся в окно из крепости, только усиливает эту могильную таинственную тишину. Эта тишина давит каждого и подчиняет себе и нас, и жандармов. Однажды я сделал замечание жандарму, что ему не следует будить меня на прогулку, как он это сделал в этот день утром, добавив при этом, что я когда-нибудь устрою по этому поводу скандал. Я был спокоен, но даже при этом небольшом заявлении я чувствовал какую-то дрожь. Жандарм, как я заметил, тоже не мог свободно объясниться. Когда же кто-нибудь из нас, преодолев себя, свободно скажет несколько слов жандарму, или когда иной раз запоет или искренне захохочет, точно блеснет луч света. Это чувствуют и жандармы. Говоря об этой гробовой тишине, надо упомянуть, что в моем коридоре уже нет закованных. А в моем садике ходит на прогулку только один закованный. С одной части привезенных на суд из провинции кандалы сняли, другую часть закованных увезли. Благодаря отсутствию кандального звона эта тишина уже не врезается так болезненно в мозг, но на душу она все же сильно действует. Извне проникает к нам отголоски жизни. Днем постоянный шум, в котором трудно различить отдельные звуки. Это дыхание жизни, солнце, дождя, города, извозчиков солдатского марша. В этот шум жизни по временам вплетается свободный голос детей, грубый громкий смех, шутки, ругань и голоса жандармов и солдат. А в другой раз — гремящая военная музыка, пение солдат, орущих во все горло. А еще в иной раз — один и тот же тягучий звук гармошки. По временам в празднике слышно какое-то хриплое пение под аккомпанемент гармошки. По ночам доносятся свистки паровозов, шум мчащихся поездов. А когда тихий ветер шевелит листья, кажется, что это мягкий шелест леса или журчание ручья. Но все эти звуки лишь усиливают внутреннюю тишину и часто вызывают раздражение и даже бешенство, постоянно напоминая, что ты не умер, эти звуки проникают из-за решетки в окно, через которое живой внешний мир виден лишь в виде расплывчатого светлого пятна. И тем не менее, если бы совершенно не было этих слуховых впечатлений, то было бы, пожалуй, еще хуже. 22 мая. Сегодня в верхнем коридоре, но не надо мной непосредственно, Опять был какой-то скандал. На этот раз какой-то заключенный уже не просто стучал, а лупил в двери табуреткой громко крича «Не имеете права!». Не знаю, что там случилось. Продолжалось все это минут десять, а затем вновь водворилась мертвая тишина. 23 мая. Сегодня у меня впервые было свидание. Пришла жена брата с маленькой Ванзей. Девочка играла проволочной сеткой, показывала мячик и звала «Иди, дядя!». Свидание происходило в присутствии жандармского вахнеста. Посетителей отделяли от заключенного две густые сетки, расположенные на значительном расстоянии одна от другой. «Я очень рад, что их видел. Я их очень люблю». Они мне принесли цветы, которые теперь красуются на моем столе. Жена брата радовалась, что у меня хороший вид, и я уверял ее, что мне здесь хорошо и весело. Я сказал ей, что, вероятно, меня ожидает каторга. Сегодня я дважды ходил в канцелярию, был защитник и свидание, и всякий раз проходил по коридору смертников. Там приговоренные. По-видимому, их два человека — так как служитель шел с двумя обедами. Я уверен, что это приговоренный к смерти, так как в коридоре, кроме жандарма, дежурит солдат с ружьем. А оттуда с воли дорогие мне люди шлют мне приветствие и, несмотря на ярмо жизни, смело двигаются вперед и делают свое дело. Я вижу их. Много их, очень много Одни в том же положении, что и я, другие еще живут, а еще иные далеко, очевидно, в ссылке, примечание редакции. Но все же и мыслью, и сердцем, и делом они здесь. Я вижу и тех дорогих сердцу, которые озаряют жизнь счастьем, наполняют ее энергией и выдержкой. Ганка, моя соседка, сегодня тиха и грустна. Мне удалось передать ей белый цветок, нарцисс. Она постучала, что любит меня, и чтобы я не сердился за это слово. Я чувствую, как ей страшно, тяжело без людей, без свободы, без цветов. Как хотелось бы ей прильнуть кому-нибудь, услышать слово ласки, и не быть так бесконечно одинокой. Теперь уж я осталась одна, как перст. Стучала она мне как-то. А я привязался к этому ребенку и мне жаль ее, как собственное дитя 28 мая. Вот уже неделя, как у Ганки, ежедневно кровь идет горлом. Сегодня у нее был врач, нашел ее в плохом состоянии, предложил ей перейти в больницу. Она отказалась. А когда я убеждал ее согласиться, указывая, что там ей будет лучше, Она ответила, что там ей грозит одиночество, и что потом, когда она вернется, ее место будет занято другим, и что поэтому она не желает идти в больницу и не пошла.